Тем не менее, заключительные руны остались непроизнесенными. Археастроном в изумлении обернулся на шум суматохи, поднявшейся вокруг ведущей на арену огромной арки. Стражники выбегали на свет и, бросая по пути оружие, рассыпались среди алтарей или перемахивали через парапет на трибуны. Следом показалось нечто. И окружающая вход толпа разом оборвала свои хриплые приветственные выкрики, начав молчаливо и решительно толкаться, дабы вовремя удрать с дороги твари. Дварью оказалась приземистая, округлая куча водорослей. Передвигалась она медленно, но со зловещей целеустремленностью. Одному из стражников удалось преодолеть ужас, встать у нее на пути и метнуть копье, которое вонзилось прямо в центр водорослей. Толпа ликующе взревела. Но потом, после того, как куча рванулась вперед и погребла беднягу под собой, погрузилась в убийственное молчание. Археастроном резким взмахом руки отослал прочь незавершенную формулу знаменитого проклятия Весткейка и быстро протараторил слова одного из самых могущественных заклинаний в своем репертуаре «Загадки инфернального сгорания». Окутанными змеящимся актариновым пламенем пальцами он сформировал в воздухе сложную руну и швырнул ее посвистывающую и волочащую за собой хвост синеватого дыма в сторону кучи. Раздался приличный силы взрыв, и в ясное утреннее небо, рассыпая по пути хлопья сгоревших водорослей, ударила струя пламени. На несколько минут монстра закрыла облако дыма и пара, Но когда оно рассеялось, от кучи не осталось и следа. На каменных плитах виднелся большой выжженный круг, внутри которого еще дымились несколько комков ламинарий и саргасов. А в центре круга стоял самый обыкновенный, хотя и несколько великоватый деревянный сундук. На нем не было ни подпаленки. На дальнем конце арены кто-то захохотал, Но Хохот резко оборвался, когда сундук поднялся на дюжинах чего-то, что могло быть только ногами, и повернулся, чтобы встретиться с архиастрономом лицом к лицу. У обыкновенных, хотя и несколько великоватых деревянных сундуков не бывает лица, которым можно встретить кого-нибудь к лицу. Но данный экземпляр совершенно определенно пересекся с архиастрономом взглядом. Поняв это, археастроном к вящему ужасу осознал еще и то, что заурядная на вид коробка неописуемым образом умудряется прищуриваться. Когда сундук решительно двинулся в его сторону, археастроном вздрогнул. «Маги!» — завопил он. «Где мои маги?» Из-за алтарей и из-под скамеек начали выглядывать бледные лица. Один из магов, посмелее остальных, — Заметив выражение лица архиастронома, боязливо поднял руку и попробовал послать наспех сотворенное заклинание. Оно шипя понеслось к сундуку и врезалось в него, осыпав все вокруг дождем белых искр. Это послужило сигналом для остальных магов, чародеев и заклинателей Крула. Они резко повскакивали на ноги и, сопровождаемые полным ужаса взглядом своего хозяина, принялись метать в сундук первые попавшиеся заклинания, которые приходили в их отчаявшиеся головы. В воздухе извивались и посвистывали чары. Вскоре сундук снова исчез из виду в разрастающемся облаке магических частиц, которое клубилось и колыхалось, принимая искаженные, вселяющие тревогу формы. В эту кашу со свистом устремлялось одно заклинание за другим. Из бурлящей массы, занимающей то место, где раньше стоял ящик, вырывались яркое пламя и молнии всех восьми цветов. Ни разу со времен магических войн такое количество магии не концентрировалось на одном маленьком пятачке. Даже воздух дрожал и искрился. Заклинания рикошетом отлетали друг от друга, порождая недолговечные неуправляемые чары, чей краткий период полураспада был до жути странным и не поддавался никакому контролю. Камни, подходящие ходуном массой, начали вздуваться и трескаться. Один из них превратился в нечто такое, что лучше не описывать, и ускользнул в какое-то унылое безотрадное измерение. Начали проявляться и другие побочные эффекты. Из центра бури вылетел град маленьких свинцовых кубиков, раскатившихся по вздрагивающему и опадающему полю. Зловещие фигуры что-то невнятно бормотали и делали непристойные зазывные жесты. В воздухе возникали четырехсторонние треугольники и двухконечные круги, чтобы тут же раствориться в гудящем, свистящем столбе неуправляемой сырой магии, которая кипя поднималась от расплавленных каменных плит и расползалась над Крулом. Было уже не важно, что большинство магов перестали творить чары и бежали. Теперь масса питалась потоком октариновых частиц, плотность которого вблизи от края диска всегда была наивысшей. По мере того, как все доступное в округе волшебство втягивалось в облако, которое достигло в высоту уже четверти мили и расплывалось жутчайшими языками, Повсюду на острове прекращалась магическая активность. Гидрофобы вопя сваливались вместе с линзами-флайерами в море, магические зелья превращались в грязную воду, волшебные мечи плавились и начинали капать из ножен. Облако под яростным напором бушующей вокруг бури засверкало, как зеркало. Однако это не помешало массе неспешным размеренным шагом направиться в сторону архиастронома.